Именно в контексте этих явлений следует воспринимать множество имен, которые Гёльдерлин с определенного времени присваивает себе. Скардонелли, Скартонелли, Килла Лузимин, Скаллигер Роза, Сальватор Роза, Буаротти, Буонаротти, Розетти. Первым из них Скардонелли. Он подписывает свои стихотворения, начиная с 1837-го, или 1838 года. Тому предлагались различные объяснения, но ни одно из них не звучит в полной мере убедительно. С уверенностью можно сказать лишь, что Гельдерлин обращается к нему, когда говорит о своих произведениях. По воспоминаниям Кристофа Шваба, когда он попросил поэта написать под подаренными ему стихотворениями свое настоящее имя, Тот пришел в негодование и воскликнул «Меня зовут Скарданелли. Иоганн Георг Фишер показал ему второе издание его поэтического сборника, на что получил ответ «Да, эти стихотворения подлинные, но имя поддельное. Меня никогда не звали Гёльдерлин, я Скардонелли, Скаривари или же Сальватор Роза и так далее». В более позднем свидетельстве Фишер немного исправляется. Меня никогда в жизни не звали Гельдерлин, я Скарданелли, или же Скаллигер-Роза и так далее. Однако Густав Шлезер уже в 1837 году упоминает, что нашел в доме, где жили родственники поэта, стихотворение, подписанное фамилией Скарданелли. Он вбил себе в голову, что его теперь зовут не Гельдерлин, а Скарданелли или Буароти. Якобсон отмечает, что Скардонелли — уменьшительная форма. В этом отношении созвучная фамилия поэта. Гёльдерлин, Диминутиф от Голдер, Бузина. Также в обоих вариантах встречаются, пусть и в разном порядке, одни и те же буквы. Улдерлин, Орданелли. Дитрих Сатлер рассмотрел в них анаграмму греческого слова «катарсис» забыв, что любое имя можно прочесть как анаграмму, в особенности, если она несовершенна. Это доказал Жан Старобинский на примере Сосюровского прочтения сатурнийских стихов. Сатурнийские стихи – древнейшая форма латинского стиха, структуру которого исследователи до сих пор не определили окончательно, поскольку до нас дошло крайне мало текстов, и те принадлежат авторам, воспринявшем традиции греческой метрики. Еще более произвольное прочтение анаграммы «Скалегер-Роза» предлагает Михаэль Кнауп «Сакрилегосса». В переводе это выражение состоит из двух слов «святотатство, надругательство и кости», из чего исследователь в столь же произвольной манере выводит признание поэта в том, что он ощущал вину за смерть Сюзетты Гонтарт. Куда более правдоподобно выглядит другое предположение того же Кнаупа. Он связывает фамилию Скардонелли с греческим глаголом Скардамиссо — «хлопать ресницами», а это слово употребляется в циклопе Еврипида. Том его произведений значится среди книг, принадлежавших Гёльдерлину. Неоднократно отмечалась и созвучность этого прозвания с именем джеролому Кардану. Что до Скаллигера, то оно может быть отсылкой к Юлию Цезарю Скаллигеру, гуманисту и филологу, о котором поэт без сомнения был наслышан. Кроме того, этот человек написал знаменитое разгромное эссе о книге Кардану, о тонкости сущностей. Оно называлось Экзотерическое упражнение о книге 15, о тонкости иеронима Кардана изданная во Франкфурте в 1607 году. По легенде, Кардано умер от разрыва сердца, читая ее. Однако ни одна из возможных версий не предполагает ничего, кроме случайных совпадений. В силу точно такой же случайности, в 1831 году у Циммера на пансионе поселился студент по фамилии Фроссинелли. Важно то, что эти апокрифические прозвания Возникает всякий раз, когда Гёльдерлину требуется продемонстрировать свою авторскую позицию. В этом отношении замечательно процитированная ранее фраза. «Стихотворения подлинные, они мои, но имя, в более поздней версии именования, поддельное, после чего следует не одно, а три разных имени». Искажению и распаду подвергается здесь не личность автора, как было бы в случае если бы он сказал «это написал не я, а кто-то другой». Подобное можно часто услышать от людей, больных шизофренией. Луиджи Рейтани справедливо замечает, что поэт не стремится сознательно или же бессознательно обрести новую идентичность. Речь только об имени, которая, однако, присутствует в различных версиях, и все они любопытным образом отсылают к иностранной итальянской аномастике. В связи с чем можно вспомнить, как Аристотель в поэтике противопоставляет выбор имен в комедии и в трагедии. Составив фабулу на основании правдоподобия, комики подставляют случайные имена, а в трагедии придерживаются имен взятых из прошлого. В трагедии имя выражает роковую связь между человеком и его действиями. Поэтому оно единственное и неизменное. В комедии же, Имена не определяют чью-то судьбу или вину, они случайны. Они всегда остаются лишь прозвищами, не становятся подлинными именами. Они как стихотворения, существующие во множестве версий, и это никоим образом не ставит под сомнение ни их более бесконечную связность, ни их единство. Точно так же множественно и вместе с тем бесконечно цельно и имя их автора. Термин «анакалуф» дословно означает лишенной последовательности, разъединенной. И если рассуждать в таком ключе, все творчество Гёльдерлина в период безумия – это «анакалуф». Помимо разрушения грамматика синтаксических связей, однако в нем обнаруживается и еще один тип распада. Назовем его театральным. В «оттической трагедии» есть такой элемент, как… «Парекбаза» или «Парабаза». «Парекбазис» — буквально «выход сбоку». Это момент, когда главные актеры уходили со сцены, а харисты смещались в сторону просцениума и оказывались вместе, месте, называвшемся «Лагейон» — место слова. Там они снимали маски и обращались напрямую к зрителям. К этому приему не единожды обращался Фридрих Шлегель, видя в нем не столько самую примечательную особенность аттической комедии, но и черту, свойственную романтической литературе. По форме древняя комедия совершенно сходна с трагедией. Как и в трагедии, в ней содержится хоровая и драматически диалогическая часть, а также монодии. Единственное отличие состоит в Парекбазе – речи, в которой посреди пьесы хор от имени поэта обращается к народу. Этим пьеса совершенно прерывалась и устранялась. И в этой паузе, как и в самой пьесе, царила безудержная вольность, хор, выходящий на самый край просцениума, говорил величайшие грубости народу. От этого выхода происходит и название. По мнению Шлегеля, посредством Парекбазы поэт освобождается от диалектики тезиса и антитезиса, которые затем должны заново объединиться в мысленном синтезе, и философ, пользуясь романтической иронией, приводит две стадии их непримиримого разрыва. Произведение, которое создается таким образом, не пример формы, а в высшей степени антиформа, или же поэзия природы. Можно сказать, что Гельдерлин постоянно прибегает к одной из разновидностей этого театрального приема и доводит его до крайности. Он, как автор, не стремится сложить цельное представление о фигуре поэта, а показывает ее основополагающую и комическую разрозненность. Перед публикой, то есть теми, кто навещает его, он постоянно то входит в роль поэта, то выходит из нее. Поэтому невозможно понять, когда именно – Он пребывает внутри этого образа, а когда — вне его. Романтическая ирония здесь достигает своего пика и одновременно не низвергнута. Посему посетителям никак не узнать, кто именно спрашивает их. «Мне стоит сочинить что-то о Греции, о весне или о духе времени?» Оборот, который совершает поэтический текст, повторяет и возвратное движение от чуждого к родному или национальному которая определяет то, к чему в глубине своей стремится полярное мышление Гёльдерлина, начиная с письма Бёлендорфу и заканчивая примечаниями к антигоне. Поскольку самобытное является исключительно в слабости, обрести его можно, лишь пройдя оборотный путь, сначала пролегающий через чуждое. К своему происхождению или истоку возможно лишь обратиться, вернуться, при этом ни разу не окунувшись в него. Свободное пользование собственным – самое сложное, что есть в мире, поскольку собственным нельзя владеть раз и навсегда, как некой данностью, но его можно испытать, познав слабость и лишение. Как следствие, оно неизбежно принимает форму состояния или привычки в том смысле, который вкладывает в сходное понятие Аристотель в одном из фрагментов метафизики гольдерлину вероятно, он был знаком. Слово «гексис» возникло от «экейн» — «иметь», и буквально означает «имение, обладание». Аналогичным образом существительная суть произошло от формы глагола «быть», и оно напрямую связано с лишением, ведь состояние — то, чем ни при каких условиях невозможно овладеть. Отсюда очевидно, что нельзя обладать этим обладанием. Ибо в таком случае пришлось бы идти в бесконечность, если бы можно было обладать обладанием обладаемого. Перевод первого и розанова. В примечании к этому отрывку они замечают, что переводят термин двумя словами «состояние» и «обладание», поскольку он совмещает в себе оба значения, выражая соотносительность обладаемого и обладающего, деятельную со стороны второго, пассивную со стороны первого. И этот подход, в некотором смысле, сходен с тем, что применяет Агамбен, делая акцент на многозначность и раздробленность значения, а не на его единство. Таким образом, владеть собственным происхождением возможно, если только оно заключено в обитаемую форму, лишенную права владения, и становится местом пребывания или же привычкой. Ее нельзя обрести, к ней можно лишь, приспособиться обладать обладанием если довести эту мысль до логического завершения это исключительно способ существования образ жизни эмиль Бенвенист в своем знаменитом лингвистическом труде выделяет в индоевропейских языках два способа образования имен обозначающих действия те которые выражают способность или же возможность индоиранские существительные на ту Греческие на тис, латинские на «tus», и те, которые выражают объективно совершенное действие. Они имеют окончание ти в индоиранском, сис в греческом, тио в латинском. Следовательно, латинское актус это состояние или способ, посредством которого некто или нечто действует или может действовать. А актио объективированное действие. Дуктус ⁇ то, каким образом нечто ведется или может вестись. Дуктио ⁇ процесс ведения или передвижения при помощи тяги. Гестус ⁇ манера вести себя. «Гестио» — доведение чего-то до конца. Точно так же супин, образующийся прибавлением суффикса ⁇ ту ⁇ имеет потенциальное значение. Кубитум ире ⁇ пойти спать ⁇ это несовершенное действие но его теоретическая возможность. Здесь легко распознать то же различие, которое проводит Аристотель между потенцией или возможностью «динамис» и актом «энергия». Но вместе с тем, если развить мысль бенвениста, из нее можно вывести несколько полезных умозаключений, помогающих лучше понять, как связаны эти две категории. Возьмем латинский термин «габитус», Поскольку он имеет окончание «тус», он выражает склонность или возможность, или точнее состояние, в котором мы имеем дело с потенцией или возможностью, а не с ее действительным воплощением. Ему будет соответствовать греческое «гексис», латинское «хабитио» возникло несколько позже. Тогда становится понятно, почему Аристотель при помощи термина «гексис»? который, как и все существительные на «сис», обозначает совершенное действие, пытается помыслить нечто среднее между потенцией и актом и сталкивается при этом со сложностями, которые не так просто преодолеть. Если воспринимать потенцию в том виде, в каком она является нам в языке, это нечто несуществующее, оно лишь предваряет акт, в котором воплощается, и потому, с другой стороны, Это единственный способ, каким мы можем овладеть тем, что совершаем. То есть мы в состоянии обладать поступками, поскольку рассматриваем их как то, что для нас доподлино возможно. Стоит только задуматься о действии и о том, как оно производится, оно настолько отделяется от исполнителя, что его приходится вменять ему, супротив воли. Здесь речь о вине, лежащей в основе правовых норм, И жанра трагедии. Состояние или привычка, они же обитающая жизнь, которой мы ищем определение, снимает противоречие между понятиями «динамис» и «энергия», и оно перестает действовать, таким образом следуя гёльдерлиновской модели, уже вероятно примелькавшейся читателю, то есть сохраняют неразделимость и единство двух противоположных начал. В 1838 году, когда Гёльдерлин еще жил в башне у берегов Неккара, Феликс Ревессон, слушавший в Мюнхене лекции Шеллинга, закончил свою диссертацию о привычке. В этом поразительном сочинении, в будущем вызвавшем восхищение Бергсона и Хайдегера, автор сближает привычку с глубинными тайнами жизни. 25-летний философ с исключительной точностью описывает, как в процессе ее развития воля незаметно перетекает в склонности и инстинкты, как усилия и стремления постепенно приходят в упадок, одновременно сохраняя в себе пассивность и активность. Также это происходит и у Гёльдерлина. Всеобщий закон привычки объясняется исключительно развитием одновременно пассивной и активной спонтанности которая в равной мере отдаляется от фатальности механического мира и разумной свободы. Если в области рассудка и воли, с которыми мы, как правило, связываем высшие способности человека, целью становится идея, еще не существующая, но при этом подлежащая воплощению посредством действия и стремления, в области привычки цель смешивается со стремлением к ее воплощению, а субъект и объект мысли неопределённы. Пространство между стремлением и целью, которое воображал себе разум, понемногу сокращается. Различия стираются. Цель, к которой человек склонялся под влиянием идеи, сближается с этой склонностью, соприкасается и смешивается с ней. Рефлексия, покрывающая и измеряющая расстояние между противоположностями и сферами, где они пребывают, постепенно сменяется непосредственным рассудком, внутри которого ничто больше не отделяет друг от друга субъект и объект мысли. Здесь начинает действовать своего рода скрытый рассудок, а в нем стремится к вечному единству не только то, что существует в реальности и как идея, но также и как воля с природой. Таким образом, можно сказать, что привычка — Бесконечно малый дифференциал, а именно динамическое производная воли и природы. Математические термины, судя по всему, продолжают линию с теорией множеств. Дифференциал – бесконечно малое число, притом не равное нулю, и вместе с тем также производная функции ее превращение Как и в обитающей жизни Гёльдерлина, отрекающегося от имени и идентичности, Развитие привычки через постоянный распад ведет сознание от воли к инстинкту, от полного единства личности к окончательному рассеянию и безличности. Поразительная кульминация этого научного труда, а точнее философской поэмы, происходит на моменте, когда привычка оказывается ключом к пониманию самых основных жизненных компонентов. Наипростейшая и самая совершенная. В плане организации форма существования – это высшее проявление привычки, ее воплощение и конкретизация в пространстве в виде чувственно воспринимаемого объекта. Аналогия привычки проникает в тайны жизни и передает нам ее смысл. Даже в многообразном и беспорядочном существовании зоофитов, даже в растениях, даже в минералах можно таким образом разглядеть высший свет мысли и деятельности. Его лучи разбегаются и рассеиваются, но не гаснут, бегут прочь от всякой рассудочности, теряются в пустых желаниях и самых потаенных инстинктах. Таким образом, вся цепь существ — только непрекращающаяся череда последовательных потенций, вытекающих из одного и того же принципа. Они наслаиваются одна на другую, формируя и иерархию живых форм, двигающихся в направлении, противоположном развитию привычки. Нижний их предел — нужда, иначе говоря, судьба, как спонтанное проявление природы, верхний предел — свобода интеллекта. Привычка отходит и от одного, и от другого. Она сближает противоположности, и, делая это, раскрывает их потаенную суть и неизбывную связность. Если посмотреть с этой точки зрения, любовь, в которой воля уступает место природе и желанию, тоже родственна привычки, А та становится своего рода глубочайшей сутью жизни, чем-то, что мы не можем ухватить при помощи разума. Это Бог внутри нас, Бог скрытый, потому что Он слишком далеко, в тех потаенных глубинах нас самих, куда мы не спускаемся. В завершении книги, а именно в возвышенном, онтологическом утверждении, венчающем ее, привычка связывается с самой сутью вещества, так как это понимал Спиноза. Склонность, составляющая привычку и создающая ее начало, одно и то же. Это изначальный закон и самая общая форма существования, стремление упорствовать в действии, составляющем существование. Стремление, конатус, усилие, посредством которого все в мире упорствует в своем бытийствовании, не может быть ни актом воли, ни произвольным решением субъекта. Оно может быть только привычкой, обитающей жизнью. Теперь мы можем с большей точностью установить, как связано привычное, обитающее и пребывающее в мировоззрении Гёльдерлина. Его обитающая жизнь также пребывающая, поскольку она не состоит из последовательности действий, которые он совершает по собственному желанию или же которые ему вменяются. Это в большей мере форма жизни, существование, каждую секунду, одолеваемая собственными свойствами и привычками. Форма жизни, существование. Итальянское слово эссере можно перевести как существо, или же существование. Поэтому здесь выбран такой вариант написания. Поэтому Гельдерлин с определенного времени добровольно принимает, и это век спустя повторит, Роберт Вальзер, поставленный ему диагноз «безумие». Более того, кажется, что он намеренно преувеличивает его тяжесть перед своими гостями. Сумасшедший по определению лишен юридических прав и потому не несет ответственности, за свои действия. Бург, Целлер и Эссинг сменяют друг друга в роли «куратор Фуриози» — попечителя буйнопомешанного, а от имени поэта обсуждает с Циммером и его дочерью, с родственниками и издателем денежные обстоятельства и прочие детали, имеющие отношение к его обыденной жизни. В связи с чем сложно представить себе нечто более частное, чем существование Гёльдерлина в эти годы и все же упорство, с которым он требует называть себя «господин библиотекарь» и обращается к посетителям при помощи титулов, по умолчанию закрепленных за жизнью в обществе «Ваше Величество, господин барон, ваше святейшество» вносит в его затворничество заявку на публичность. Обитающая жизнь Гёльдерлина снимает противоречие между общественным и частным, объединяет их в состоянии бездействия, не доводя до синтеза. В этом плане такая жизнь, не частная и не общественная, возможно, представляет собой, в прямом смысле слова, политическое наследие, которое поэт вкладывает в свои измышления. Поэтому он близок к нам, людям, совершенно разучившимся разделять две эти сферы. Его существование, предзнаменование чего-то такого, что его эпоха еще никак не могла помыслить и при этом не впасть в безумие. Подобное бытие не трагично, если трагедия в том классическом понимании, которое предлагает Аристотель в поэтике, подразумевает в первую очередь определяющую роль поступков в судьбе человека, так как трагедия есть изображение не людей, а действий и злосчастья жизни. Люди по их характеру обладают различными качествами, а по их действиям – Они бывают счастливыми или наоборот, несчастными. Перевод Новосадского. Если трагедия место, где поступки людям вменяются, то в комедии, напротив, герои как будто полностью снимают с себя ответственность за свои действия. Комический персонаж делает что-либо, дабы изобразить характер, и таким образом отказывается отвечать за то, что совершает. А это по сути своей Исключительно грубые шутки и бессмысленные жесты, прямо как церемониальные представления, которые разыгрывает поэт, встречая посетителей в башне. Если Гёльдерлин в какой-то момент отходит от трагической парадигмы, это не означает, что он выбирает только комическую форму. Скорее, он в который раз изымает противоречие между этими двумя началами и движется в сторону иного высказывания ни трагического, ни комического, такого, имени которому у нас нет. Место пребывания человека на Земле это не трагедия и не комедия, это обыденное, каждодневное, заурядное жилище, безликая и безличная форма существования, которая разговаривает и жестикулирует, но которой невозможно вменить поступки или же речи. Если продолжать эту мысль, Жизнь Гёльдерлина – совсем иная парадигма, в которой перестают существовать непримиримые противоречия, определяющие нашу культуру. Активное – пассивное, комическое – трагическое, общественное – частное, здравомыслие – безумие, потенция – акт, осмысленное – бессмысленное, единое – разрозненное. Именно поскольку эта жизнь пребывает за порогом, обозначить который невозможно. С ней сложно соотнестись, сложно вывести из нее образец. И это еще более верно с той точки зрения, что, по всей видимости, в первую очередь отменяется оппозиция «успех-неудача». Словно неудача подразумевается сама собой, и вместе с тем она, как и отсутствие богов, становится помощью и подспорьем. Например, цитата из стихотворения «Хлеб и вино». «Но заблуждение, как и дрема, помогает, а нужда и ночь делают нас сильнее». А также цитата из призвания поэта. «Творцу не нужно никакое оружие, никакая хитрость, пока ему помогает отсутствие Бога». «Чему учит нас Гёльдерлин? Так это тому, что если мы и созданы для какой-то цели, то точно не для успеха» что предназначенная нам доля – это потерпеть неудачу во всяком искусстве и учении, и особенно в непорочном искусстве жизни. Однако именно эта неудача, при условии, что нам удастся познать ее, лучшее, что мы можем сделать. Как и поражение, которое с виду терпит Гёльдерлин, полностью отменяет успешность жизни Гёте, лишает ее всякого законного признания». В итоге его обитающая жизнь – жизнь поэтическая, ведь поэтически проживает человек на этой земле. Немецкий глагол дихтен происходит от латинского «dictare» – «диктовать». Авторы классической эпохи, как правило, надиктовывали свои сочинения По Посему со временем это слово приобрело значение «создавать поэзию» сочинять литературные произведения. Поэтическая жизнь, живущая поэтически, живет согласно некому диктату, то есть таким образом, что в ней невозможно решать и быть хозяином. Она подвластна лишь состоянию или обладанию, чему-то, чего мы никак не можем обрести, а можем только населять. Я уже почти год живу с Гюльдерлином, и в последние месяцы пребываю в таком отрыве от мира, в каком никогда не ожидал оказаться. Сейчас я прощаюсь с ним, и его безумие кажется мне сущей невинностью по сравнению с тем, в которое, само того не осознавая, погрузилось все общество. Если попытаться передать тот политический урок, который, как мне видится, я усвоил из обитающей жизни поэта из башни у берегов Неккора, У меня пока что получится только сплошное бормотание. Читателей нет, есть только слова без адресата. Вопрос, что значит проживать поэтически, по-прежнему остается без ответа. Палакш, палакш. Текст читал Александр Аравушкин.